В порту все повторилось, как и на базаре. Как только пронесся слух, что идет туту, -ту, купцы бросились в рассыпную. Некоторые из них даже вскочили на свои корабли, приказав команде рубить канаты и срочно отчаливать. Но и тут слуги и воины визиря оказались проворнее. От причалов удалось спешно отвалить только парочки судов, остальные были буквально взяты на абордаж. — Куда это тебя понесло так внезапно? — сладко улыбаясь, произнес туту, -ту, остановившись у сходни, по которым... Притащили и бросили к ногам вельможа хозяина, не успевшего отчалить судно. «Пощади, о великий хозяин верхней страны! Я и не думал убегать! Просто мне срочно понадобилось отплыть!» Припал к золоченым сандалиям купец из Мемфиса. По его бритой голове и упитанным щекам градом катился пот. Полными губами он лобызал пыльные ноги визиря. «А что этот червяк в облике человека привез в столицу Атона?» — спросил небрежно Туту стоявшего рядом проворного невысокого человечка в пышном черном парике. Это был секретарь визиря. У него очень ценный груз, ароматические смолы из Аравии, слоновые бивни и красное и черное дерево из южных стран. Вот как! Значит, ты поэтому рванул отсюда, как угорелый, заинтересовался туту, смахивая пот с верхней губы тыльной стороной толстой ладони. Жадность совсем тебя замучила! — Визирь, я приготовил для вас великолепные подарки. Вот только хотел все выгрузить и сразу же направиться к вам во дворец. А потом передумал и отчалил. — А может, ты что-то скрывал от властей, кроме своего богатого груза, а? тут тут подменил секретарю. — Вы, как всегда, правы, о мой господин, глумливо осклабился секретарь. — Вот что наши воины нашли на его судне. И секретарь вытащил из-под складок своего хитона, из тонкого хлопка, статуэтку человека с головой барана. О- «Что я вижу?» — театрально взмахнув руками, Туту отступил на шаг назад. «Здесь, оказывается, скрыто государственное преступление. Вот что они хотели скрыть. Эти негодяи молятся чужим богам, когда наш великий фараон, да будет он жив вечно, открыл всем нам глаза, и все мы уже давно поняли, что нет иного бога, кроме Атона, испускающего на нас свои благостные лучи света». — О, пощади, великий и всемогущий господин верхней земли! Даже не закричал, а завизжал. Купец, обхватывая ноги визиря обеими руками, — это ошибка, чудовищная ошибка! Мы не могли молиться этому богу с бараньей головой, поганому хнуму, ведь его почитают далеко в мелких городишках на юге. А всем известно, что у нас в Мемфисе главенствует бог Апис, и он изображается в виде быка, а отнюдь не барана. — Да какая разница? — махнул рукой секретарь, скорчив презрительную улыбку. — Баран или бык? все равно вы святататцы и государственные преступники. А значит, по 301-му указу от 10-го года правления нашего великого фараона доживет он вечно, весь ваш товар конфискуется в пользу казны, а сами вы направляетесь в тюрьму, чтобы предстать там перед самым справедливым в мире судом, который возглавляет наш безмерно почитаемый визирь». Секретарь подобострастно поклонился своему жирному хозяину – На его загорелой рожице застыло выражение рабской преданности и глубокого почитания. Правда, в глубине глаз пряталась та же глумливая насмешка. — Прикажете исполнять, господин? — Давай, действуй. Но чтобы все было по закону, — строго наказал Туту и повернулся к Паланкину, чтобы на руках черных рабов направиться во дворец. Он был очень доволен. Наконец-то в его сети сегодня утром попался богатый улов. Не зря он зашел в порт, чутье его не подвело. Однако купец вдруг вскочил и с криком «Негодяй, грабитель! Подлез!» кинулся на туту -ту с кулаками. Тот испуганно шарахнулся в сторону, но купец успел схватить визирь за шиворот его пурпурного одеяния и стал бить кулаком по затылку, приговаривая «Шакал, вонючий! Пользуешься тем, что наш фараон умом тронулся и отвернулся от наших исконных богов, тебе бы только свою машну набить потуже!» На помощь своему господину кинулись дюжи и воины, поначалу опешившие от наглости Мемфисца Огромный левиец в красной набедренной повязке и с черным пером в курчавых волосах ударил палицей по голове купца, и когда тот рухнул в черную пыль, уже занес руку с бронзовым кинжалом, чтобы добить преступника, но Туту -ту остановил его. Он нагнулся к купцу, приказал перевернуть его на спину и всмотрелся в его круглое белое лицо, по которому текли струйки темной крови, Когда поверженный пришел в сознание, туту -ту проговорил, чуть пришептывая от злости, Нет, ты сейчас не сдохнешь, так легко ты у меня не отделаешься. Завтра ты будешь посажен как опаснейший государственный преступник накал перед дворцом фараона, и будешь подыхать целый день на жаре, а потом тебя, когда ты будешь еще живой, бросят на съедение бездомным псам. И никакой тебе поганый божок в виде быка или там барана не поможет. «Тащите его в тюрьму, там его научат уму-разуму», — приказал слугам визирь и сел в полонкин, ругаясь и поглаживая жирные складки на затылке, только что попробовавшим хороших тумаков. Слух об этом случае в порту мгновенно распространился по городу, и многие горожане втихомолку хвалили отважного Мефисца. А князек из далекого города Дамаска долго покачивал головой, теребя длинную бородку. Он был случайным свидетелем этого эпизода». Хотя Амисеп и сказал князю, что просто поймали мелкого государственного преступника, но слуга Нури, знавший египетский язык, походил среди припортового люда и собрал подлинные сведения о происшедшем. «Да, с такими помощниками дела фараона плохи», — пробормотал, глубокомысленно цокая языком князь, выслушав слугу. «Даже хетты не ведут себя так на захваченных землях. Каково же гордым египтянам здесь, у себя на родине...» От собственных правителей такое выносить, не добром это не кончится. И Нури с Амисебом поехал в загородный дворец, отведенный для прибывших из-за рубежа почетных гостей. На следующий день князь Дамаска в сопровождении своих слуг, везущих на ослах подарки и под охраной египетских воинов, прошествовал во главе целого каравана почти через весь город к дворцу фараона. Здесь, на центральной площади, несмотря на раннее утро, царило оживление ржали лошади, впряженные в богато украшенные колесницы, ревели ослы и мулы, с их спин снимали бесчисленные тюки, осторожно распаковывали, и на свет Божий появлялись серебряные или позолоченные сосуды, отделанные драгоценными камнями украшения, стеклянные и фаянсовые вазы и кубки, роскошная мебель из красного и черного дерева, пахло ароматами аравии, искрились на солнце разноцветные ткани, расшитые нитями из драгоценных металлов, лаяли огромные породистые охотничьи псы, кричали черные карлики, что-то делившие между собой, переминались с ноги на ногу страусы с пышными перьями. Все это были подарки фараону, привезенные из подвластных ему стран. Вскоре прибывших правителей, а также иностранных послов, построили друг за другом длинную цепочку, и они пошли, сопровождаемые своими слугами, нагруженными подарками, через многочисленные залы дворца. Громко гремели барабаны, дудели трубы, звенели цитры, пели флейты, Толпа, собравшаяся на площади, кричала, хлопала в ладоши, свистела. В мельтешении лиц и тел, шуме и гаме Нури поначалу совсем потерялся. Он таращил с ужасом глаза, тряс бороденкой, как пес хвостом, и послушно шел за Амесевом, который упорно и бесцеремонно тащил его из одного зала в другой. Но вскоре князь пришел в себя и смог реально оценивать то, что видел вокруг. Он быстро пришел к выводу, что среди царей и князей, которые шли на поклон к фараону, Не было крупных персон. Все это были мелкие владетели, как и князь Дамаска, привезенные почти насильно египетскими чиновниками, да и подарки были отнюдь не так роскошны, как полагалось бы дарить живому Богу на земле. Пожалуй, у Нури с легкой и щедрой руки улимы, они были самые ценные. Наконец, князь предстал перед фараоном. Нури проворно кинулся в ноги владыки Египетской империи, с чувством поцеловав полутрона на Минхотепа, Мрамор был уже влажен от многочисленных предыдущих лабзаний. Князю Дамаска милостиво разрешили встать, и Нури смог разглядеть фараона. Его внешность неприятно поражала. На троне сидел очень прямо худой и бледный мужчина с изможденным лицом. Он смотрел перед собой почти слепыми глазами из-под золотого змея, свисающего с высокого головного убора, символизирующего единство Верхнего и Нижнего Египта. Внезапно прозвучал его резкий, какой-то гнусаво-писклявый голос. «Что князь Дамаска скажет о покорности воли фараона всей страны Ретину?» Быстро перевел Амисеп. «Все владетели страны Ретину и весь подвластный им народ покорны власти великого властителя страны Большого Хапи». Театрально всплеснув руками, Нури вновь бросился на колени, чтобы показать, насколько жители его страны преклоняются перед египетской мощью. Мы не только покорны вам, у великий из великих властителей всей вселенной, но мы любим, нет, мы страстно обожаем нашего величайшего повелителя. И поэтому вы так часто встречаетесь с вождем хеттов. Супилоулюмой раздался голос царицы Нефертити, сидевшей рядом с фараоном. Ее слова неохотно перевел Амисеп, тоже бухнувшийся на колени рядом с Ишаросовым князем. Нури внимательно взглянул на царицу, и его спина покрылась холодным потом. На него смотрели веселые, властные и пронзительные глаза. Князю показалось, что эта ослепительно красивая женщина видит его насквозь. Значит, в лагере хеттов есть египетские шпионы, точнее, шпиона царицы Нефертити, пронеслось у князя в голове. Что ж мне делать? Нури испуганно затряс заросший курчавыми черными волосами головой. Но тут его осенило. Я, ваше величество, поехал в лагерь хеттов, чтобы узнать преступные намерения их вождя улимы. И что же ты узнал? — спросил фараон. — О, он трепещет перед вашей мудростью, ваше величество, изгибает свою гордую шею перед мощью египетского оружия. Поэтому он пришел с войском в страну Ретену, предварительно захватив царство нашего деда Тушраты на великой реке, которая течет наоборот, — спросила царица и зло поджала алые губы. — Мне конец, — подумал князь Дамаска. — А если сейчас речь пойдет о том, что их дед — сидит в клетке у хетов, то меня точно припроводят из дворца в тюрьму прямо к здоровенному палачу с огромными волосатыми лапами. «Ой, штар, моя любимейшая богиня, помоги мне!» Нури подполз вплотную к ногам царицы и заверещал над треснутым от ужаса голосом «Хетты просто пасут коней в наших степях, о, великая повелительница всего мира! У них там в горах нет пастбищ! Вот они и пригнали своих коней и овец к нам! Мы, конечно, недовольны этим, но у нас нет сил прогнать их назад!» «Пришлите своих воинов, и эти горные дикари разбегутся в разные стороны. А лучше напишите этому Супилу Улеме, чтобы он убирался обратно в свои горы. Он не посмеет ослушаться самых великих владык в нашей вселенной». «И ты берешься передать это послание?» — спросила холодно царица. «А заодно и наш приказ, чтобы этот гнусный дикарь отпустил нашего деда из клетки, в которой он держит его уже почти полгода». Вас ввели в заблуждение! О, Ваше Величество! взвыл Нури, поднимая к собеседнице круглые от страха глаза. Ваш дед, тушрота, погиб, в бою с хетами. Его наследник готовит войско, чтобы вновь сразиться с хетами и прогнать их с нашей земли. Ну вот видишь, Нефи, обернулся к жене фараон, сильно сощурив глаза. И князь Дамаска подтверждает, что тушрота погиб. А ты все говоришь мне о клетке, где позорно томится наш дед. Должет да он прямо нам в лицо, вспыхнула Нефертити и на ее белом красивом лбу пролегли глубокие поперечные складки. Тебе все лгут. Тот же Туту -ту совсем заврался, а ты все веришь ему. Давай прижжем раскаленным железом этого азиата или посадим его в накол, и ты сам увидишь, как он заговорит прямо противоположное. А заодно и с Туту -ту надо так же. — Что она говорит? — толкнул локтем Нури Амисеба. Тот краем губ прошептал, — предлагает посадить тебя на кол. — О, не надо меня сажать на кол, — взмолился князь, Вдруг он вскочил, вырвал из рук ближайшего слуги большую серебряную вазу и подбежал с ней к фараону. «Вы только посмотрите, какие великолепные дары я вам привез! От чистого сердца, поверьте, и меня за это сажать на кол!» Эхнатон сощурился и подался вперед. Со стороны казалось, что он обнюхивает вазу. С интересом он осмотрел и другие подарки. «Я не только вам, ваше величество, и вашей царственной супруге привез эти великолепные украшения, но и вашим верным слугам!» проговорил торопливо князь и красноречиво посмотрел в глаза визире Туту, стоящего рядом с троном фараона. «Мы сегодня принесем богатые дары нашему богу Атону, — ваше величество!» прошептал Туту на ухо своему повелителю. «А посадить на кол этого азиата мы всегда успеем, если выяснится, что он лжец!» «Хорошо, князь, мы принимаем твои дары, а о том, что ты увидел и услышал в лагере хеттов, ты продиктуешь сопровождающему тебя песцу». Он все запишет слово в слово и отдаст папирус визирю Туту, который сверит твои слова со сведениями, получаемыми им из других источников. И если выяснится, что ты нам солгал, то не жди пощады. Ты свободен, — махнул рукой фараон. С трудом переводя дыхание, Нури, пятись засеменил к огромной двери и только когда покинул дворец, вздохнул полной грудью, но уйти совсем он не смог. Амисеп провел его на почетную трибуну, только что сооруженные у стены дворца, князь упал в кресло и спросил своего сопровождающего, что еще предстоит увидеть. — Публичные казни государственных преступников, — ответил Мисеп и зевнул. Для него, как и для любого жителя Ахитатона, это было привычное и уже порядком надоевшее зрелище. Нури опять затрясся всем телом, когда разглядел, что на площади воины вкапывают в землю колья и устанавливают деревянные плахи. «Завтра же мы пойдем к визирю Туту», — проговорил еле ворочающимся, пересохшим языком князь, — «я приготовил для него великолепные подарки. Да и для вас, Амисеп, у меня кое-что есть». «Мудрое решение», — проговорил чиновник, снисходительно улыбаясь. «Эх, сейчас бы холодного пива выпить!» «Да неприлично на почетной трибуне», — добавил он, потягиваясь. Вскоре почти вся трибуна заполнилась гостями фараона. «Казни вот-вот должны были начаться». Как обычно, на кровавое зрелище собралось много зрителей из простонародья. Большинство пришедших тайком радовались, что на сей раз злая судьба прошла мимо, и не они сейчас склонятся над плахой, а на этот раз многие пришли на центральную площадь из любопытства. Им хотелось поглядеть на человека, отвесившего парочку крепких тумаков, самому Туту, любимому слуге фараона, державшему со своими стервятниками в постоянном трепете всю столицу. Когда несчастный купец из Мемфиса появился на площади, толпа заволновалась и подалась вперед. Тысячи глаз с напряженным любопытством впирились в его невысокую коренастую фигуру. Воины из столичного корпуса, окружавшей площадь, с трудом сдерживали напор толпы. «Это он! Это он!» — кричали люди, показывая пальцами. Казнить должны были два десятка человек, весь улов стервятников. туту -ту за неделю. Большинство осужденных проходили по делам о государственных преступлениях, У них были найдены изображения старых богов и нашлись свидетели, которые видели, как обвиняемые молились им. Почти всегда совпадало, что это были очень состоятельные люди. Их имущество переходило в казну, но все отлично знали, что богатство исчезало в широком кармане туту. Преступников, или, вернее, жертв человеческой алчности и подлости расставили против кольев и плах. Площадь застыла в ожидании выхода на большой балкон дворца царственной читы. Наконец фараон и царица вышли и уселись в кресло. Эхнатон махнул рукой, под балконом встал писец и развернул папирус, чтобы зачитать приговор. Но тут внезапно раздался громкий голос мемфисского купца. «Да каких же пор вы будете терпеть, жители столицы, тот произвол и те издевательства, которые творит эта жалкая душонка, визирь Туту!» — закричал он на всю площадь. «Нас обманывают!» подбрасывают нам статуэтки не наших богов и обвиняют в святотатстве. И все за тем, чтобы отнять нашу собственность». «Правильно», — вдруг раздался чей-то голос из толпы. «В чем мое преступление? Если даже я и молился богам, то их почитали все мои предки», — продолжал купец. «Сумасшедший выродок на троне, потомок злодеев, отравивших настоящего фараона Тутмоса и его сына Ехмоса и захвативших власть в стране, измывается над всеми нами. Мы должны это терпеть? доколе! коли...» На площади воцарилась гробовая тишина. Сказать такое публично, да еще прямо в глаза фараону? У всех присутствующих перехватило дыхание. Несколько голосов из толпы опять прокричали «Правильно!» «Рубите ему голову!» — завопил Туту, -ту, стоявший под балконом. «А как же приговор?» — удивился испуганный писец. «Какой приговор, дурак? Рубите быстрее!» — кричал визирь. На его жирной шее вздулись жилы, а по лицу пошли красные пятна. Двое стервятников схватили под руки отважного купца и повалили его на плаху, а третий взмахнул топором. Через мгновение голова жертвы покатилась по пыльной земле, а за ней устремился фонтан темно-красной крови, бьющий из перерубленной шеи и широко разливающийся вокруг. Толпа несколько секунд, как зачарованная, смотрела на голову, а потом над площадью раздался такой возмущенный, оглушающий рев, что все Птицы в городе с испугу одновременно взлетели, в Туту, его свиту, в воинов оцепления и охраны дворца полетели камни, палки, комья земли, толпа неистовствовала. Она легко прорвала оцепление и кинулась спасать приговоренных на казнь. Те из стервятников, кто не успел убежать, были мгновенно разорваны в клочья. Туту вместе со своей свитой примчался во дворец, и только массивные ворота из кедра, обитые бронзовыми полосами, спасли его от народной расправы. Несколько камней залетели на балкон, где находился фараон. Охрана обступила его, прикрывая щитами. — Что происходит? Почему не начинается казнь? — воскликнул недоуменно Эхнатон, который толком не понял, что творится на площади. — Происходит то, к чему и ты, Хиви, и твой прихвостень Туту -ту, все эти годы толкали народ! — прокричала Нефертити в лицо мужу. — Это бунт? — Да, это бунт. И моли своего Атона, чтобы к нему не присоединились люди посерьезнее простого люда. — Я приказываю перевешать всех бунтовщиков, как собак, — закричал фараон, вскакивая с кресла, — чтобы на каждом перекрестке моей столицы стояло по десять виселиц, и на них болтались посмевшие восстать против сына Атона. — Ты просто дурак! — не выдержала Нефертити. — Ты хочешь взбаламутить весь город? И уже обращаясь к начальнику полиции и командиру столичного корпуса, она приказала отогнать толпу от дворца, но применять только палки, никого не убивать и не преследовать. Как только это сделаете, то вместе со слугами нашего дворца разнесите по городу сосуды с пивом и вином, хлеб, пироги и сладости. И одновременно объявите во всех концах города, что фараон внял мольбам своих подданных и снял со всех должностей преступника Туту за те несправедливости, которые он причинил народу. «Как ты смеешь распоряжаться вместо меня?» — возмутился натон. «Я что, уже не фараон? Я никогда не дам в обиду моего верного Туту». Тогда висеть на виселицах завтра утром будет вся наша семья с тобой во главе. «Ты что, не слышишь этот вой?» — царица показала на окно. «Там требуют уже твоей крови. Или мы собьем этот вал народного гнева и направим всю злобу толпы против ненавистного ей Туту и его стервятников. Или отвечать за все, что ты творил за прошедшие семнадцать лет, нам придется прямо сейчас. Если бунт в столице сегодня не утихнет, то он распространится по всей стране». — Афиванская аристократия только и ждет, чтобы поднять всех недовольных на берегах Большого Хапи. — Ведь ты посигнул на богов, которым поклонялись люди с начала времен. — Нет никаких богов, кроме Атона, — истерично заверещал их Натон. — Тупые ублюдки никак не могут принять истинную веру. — Что мне делать? Что делать? — фараон заметался по балкону, натыкаясь на кресло и слуг. — Ладно, Нефи, на этот раз ты победила. Делай, как считаешь нужным, но казнить Туту я не дам. «Тупые ублюдки!» — прокричал он и побежал с балкона, сопровождаемый слугами, которые не давали полуслепому фараону ударяться о косяки дверей или о стены. «Делайте то, что я сказала», — приказала вельможам царица, «и докладывайте мне каждый час о состоянии дел в городе». Нефертити уверенным шагом удалилась во внутренние покои. Лицо ее ничего не выражало, кроме спокойной решимости, но внутренне она ликовала. Наконец-то ей удалось одолеть Туту. Но царица хорошо понимала, что до окончательной победы еще далеко...